Глава двадцать седьмая «Вернулись, чтобы поиздеваться?» — без злости уточнила я. С кем-то пререкаться просто сил не осталось, да и горло жутко болело от непривычки. Я взглянула на черноволосого Варда и смирилась с тем, что в покое меня никто не оставит. Он молчал, и это раздражало. «Пришли охранять, чтобы не сбежала куда? Или еще не все мне сказали?» «Вот что ты думаешь обо мне?» Он сложил руки на груди, демонстрируя, что его по какой-то неведомой мне причине задели мои слова. «Считаешь, что я не прав, Вартеса?» «Не называйте меня так», — проворчала я. «Как?» — тут же зацепился Варт за мои слова. «Да никак не называйте, а лучше и вовсе не замечайте». Пробурчала я устало, пресекая любой намек на ссору и ругань. Подняв подол платья, расправила его и рассмотрела все грязные разводы. Кровь, аж мётки чего-то мерзкого, жуть какая-то. Это, увы, нет стирать. Пропало платье. Соня, если ты не против, что я обращаюсь к тебе по имени. Хаук был не согласен с тем, что его не замечают. Умойся и переоденься. Воду уже несут. Твои старые тряпки... Их нет. Выбросили просто. Походи пока в том, что дала тебе Атлин. Я не... Попыталась я вставить свое слово, но меня резко оборвали. «Не перебивай, пожалуйста». Его голос звучал мягче. «Иные, девочка, выбора своим сияющим не дает. Ты его избранная, а значит, Вартеса. Женщины клана Бессон не ходят в рвани. Они не позорят своих мужчин». Ничего себе высказался. «Очень хорошо, что в этот момент у меня не было в руках весла, а то одним северянином стало бы меньше». «А я позорю», – процедила я. «Ну, простите, что не в шелках встретила братца вашего. Как он вернется, в ножки к нему упаду и слезно молить о прощении буду. Что же я так оплошала-то? Нужно было последних мертвяков добить, весло бросить и вплавь быстрее братца вашего сюда грести, чтобы встретить его при наряде. Чтобы не привези онук, не опозорить владыку сия тумана. В этот момент я ненавидела всех». Я себя такой грязью ощущала, что слезы на глаза наворачивались. Вот так, лицом вылистую жижу, меня еще никто столь глубоко не окунал. Все? Довольны, Халк? Не буду я позорить вашу семью. Хотите, я себе руку с браслетом отрублю, чтобы не видел никто на мне это украшение? Я могу, уж поверьте. Я ожидала, что он рассмеется или еще что-то обидное скажет, но он лишь виноват опустил голову. Это окончательно выбило меня из душевного равновесия. «Соня, кажется, я перестарался». Его голос звучал ровно и без эмоций. «Я хотел, чтобы ты поняла, какое положение теперь занимаешь». «Да отстаньте вы от меня со своим положением!» – взвыла я, закрывая ладонями лицо. «Кто вы все такие? Откуда вы пришли? Что вам нужно от меня?» «Я не желаю быть ни чьей избранной, ни княгиней, ни женой. Я никого не позорю. Я просто хочу есть. Я хочу переодеться в вещи, в которых мне привычно и комфортно. В простое, удобное, мягкое платье. Я не буду бояться испачкать его. В нем на меня не станут таращиться остальные послушницы. А еще я хочу в свою комнату. Лечь, пусть и на жесткую кровать. Закрыть глаза и дышать. Просто дышать». И чувствовать себя в безопасности. Мне больше ничего не нужно. Да поймите вы, я хочу просто жить. Махнув рукой, я захлебнулась в своих эмоциях. Мир менялся так стремительно, что я просто не поспевала за ним. Ненавижу всех вас. Мой голос упал до шепота. Всех. Я хочу есть. Хочу свое платье. Свою кровать. Оставьте меня в покое. Чья-то рука коснулась моей макушки. Этот странный, жестокий северянин сел рядом со мной на лавку и, обняв за плечи, прижал к своему боку. Я и не поняла, когда он подошел. Сил на то, чтобы вскакивать и отталкивать его, уже не было. Я себя такой разбитой давно не ощущала. «Будешь громко кричать на меня, Соня?» Ласа услышит. Вернется и свернет мне шею. «Неужели тебе меня не жалко? Жестокая ты!» Ну, брякнул я, не подумав, чего злиться-то. Скинув голову, чтобы сказать ему, что еще я о нем думаю, не смогла проронить ни слова. Его такие ясные, теплые глаза светились странным желтым огоньком. Он завораживал, согревал и успокаивал. Так хорошо вдруг стало. А знаешь, Соня, оплошал я. Бывает, я ведь этих жриц допрашивал. Они пытались за послушниц себя выдать. «Мне ли тебе рассказывать, какое у них черное нутро? Как они лживы! Эта грязь ужасно липкая!» Сам не заметил, как испачкался о них. «Прости, не хотел я. Это их злоба, не моя». «Их?» «Не поняла я». Он кивнул и вздохнул. «Я не был готов к такому, что женщины могут быть столь черной душами. Я видел их, прикасался к ним». И на Атлант зря сорвался. Надо будет извиниться. Порой я бываю жестоким, но знаешь, есть и хорошие новости. Там на кухне замешивают тесто на хлебные лепешки, в мисках просаливается рыба и шинкуются овощи на салат. Его голос звучал тихо, а взгляд успокаивал. С лодки выгружают мягкие пуховые одеяла, они очень теплые, Соня. Под ними никогда не замерзнешь. Эти вещи. Хаук поднял персиковое платье и положил мне на колени. «Это всего лишь хорошо сшитый кусок ткани, сестрица. И более, ничем от твоего он не отличается. Это просто новая тряпка. Не нужно бояться его испортить. Как только ты его наденешь, оно будет уже ношенным, а не сдержанность ласы прости. Когда мужчина видит женщину, что станет ему единственной, его сердце оживает и начинает биться быстро-быстро». Это очень больно, страшно. Эмоции набирают обороты и становится трудно дышать. Всюду мерещится ее запах. Я это знаю. Лассе тяжело. Он потерял опору под ногами. Его мир изменился так же, как и твой. Пожалей его, Соня. Согрей. Странно, но после его слов я действительно по-другому взглянула на вещь, отданную мне. Да, красивое платье. Но это впрямь всего лишь кусок материи. Чего я так завелась? Зачем выказала тут всем свой характер? Да, просто кусок ткани. Хаук, обнимая, легонько встряхнул меня. Ну-ка, ответь мне, послушница. Разве тряпка имеет хоть какую-нибудь ценность? Я пожала плечами. Наверное, не имеет. Я наконец-то открыто улыбнулась. Простите меня, Хаук. Я просто не справилась со своим страхом. Стоя на той стене, думала, все, не вернусь. Так жутко было понимать, что меня раздерут заживо. Это страшно. Я не была к этому готова, и я понимаю, что, наверное, не пара ласы. Пара. И не сомневайся в этом. Это он не уверен, что заслужил такую, как ты. Что достоин. того он и злится. И знаешь, к смерти никто не готов». Широкая ладонь легла на мою спину, и Ласса был не готов увидеть тебя там. Он злится, потому что, понимает, мог потерять. Вардиган, не знающий поражения, покоряющий туман и обращающий гурон в бегство, вдруг испугался лишиться души. Носи это платье. Оно тебе достойно, Соня. А на меня не злись. Я люблю своих близких и не хочу, чтобы им было больно. Вы проверяли меня? Тихо спросила я, решив, что лучше выяснить все сейчас. «Нет, зачем мне это? Это все жрицы, их эмоции. В этом мой дар и проклятие. Я чувствую даже ложь. Она отвратительна, со вкусом сладкой гнельцы». «Я обещаю не врать в вашем присутствии», — попыталась пошутить я. «Я был бы безмерно тебе благодарен за это. Давай так». Ты сейчас умоешься и избавишься от этих дурно пахнущих тряпок, что на тебе. А я распоряжусь, чтобы быстрее обставили комнату и принесли тебе пуховое одеяло с мягкой подушкой. А еще я дам тебе теплую и удобную тунику Лассе. Ты нарядишься в нее, поешь прямо в комнате и ляжешь спать. А когда проснешься, все вокруг преобразится и встанет на свои места. Тебе просто нужно отдохнуть, маленькая послушница». Сон лучший лекарь.